Элизабет исполнился год, и пора было подумать о следующем ребенке. Генрих, по указанию Дианы, регулярно приходил к Катрин. Перед каждой ночью она душилась, украшала волосы цветами, надевала соблазнительное белье и готовилась к встрече мужа. С годами Генрих стал относиться к ней более терпимо. Она уже не вызывала у него активную антипатию, как в дни... Смерти молодого Франциска. Она по-прежнему не нравилась ему, однако он не испытывал к ней неприязни. Катрин видела, что сделан большой шаг от антипатии к безразличию. Со временем, а время было на ее стороне, а не на стороне Дианы, она завоюет своего мужа. Она могла не бояться, что ее прогонят с королевского двора. Она жила рядом с Генрихом, Она должна была притворяться, будто не замечает того, что ее законный супруг фактически принадлежит Диане, что ее детей нянчила и воспитывала мадам де Пуатье. Она старалась не печалиться по этому поводу. Когда кто-то из малышей заболевал, Диана сидела у колыбели и отдавала распоряжение. К ней обращался со всеми вопросами и проблемами маленький Франциск. Катрин внушала себе, что она не должна испытывать чувство горечи, когда Элизабет хлопала в ладоши от радости, устраиваясь на обтянутых черно-белым атласом коленях Дианы. Она, Катрин, должна ждать ситуацию, которая может привести к падению Дианы. Тогда ей удастся сблизиться с Генрихом. Она воспользуется любым промахом Дианы, чтобы добиться этого. Не упустит даже малейший шанс. Скоро Генрих будет с ней. Каждый вечер перед приходом к жене он проводил час с Дианой. Так он подслащивает горькую пилюлю, — с обидой думала Катрин. Он ждал, когда она сообщит ему об очередной беременности. Тогда его визиты прекратятся и он сможет отправиться в Анне, в свой настоящий дом, чтобы проводить там время с любовницей и не думать о жене. «Если я забеременею, — решила Катрин, — я буду скрывать эту новость сколько возможно. Что она может сказать сегодня ночью, чтобы задержать его на большее, чем обычно, время, чтобы показать ему, что она умнее Дианы?» и способна управлять мужчиной и страной лучше мадам де Пуатье. Она подумала о королевском дворе. Последним самым громким скандалом стала любовная связь между мадам де Тамп и очаровательным Гиде Шабо. Он был женат на сестре мадам де Тамп, но фаворитку короля это не смутило. Чем притягивает Анна мужчин, — думала Катрин. Несмотря на постоянные измены Анны, король по-прежнему любил ее. А она, Катрин, верная и преданная жена, готовая на все ради завоевания симпатии мужа, лишена его внимания. В комнату вошел Генрих. Лежавшая на подушках Катрин посмотрела на него с тоской. — Как он изменился! со дня их первой встречи в Марселе. Тогда он был застенчивым, грустным подростком. Теперь он превратился в мужчину, наследника престола, внушавшего всем почтение. На его голове появились седые волосы, хотя ему было всего двадцать семь лет. Она решила, что сегодня поговорит с ним об Анне де Тамп и ее любовнике. Пусть Генрих знает, что хоть его жену и считают подругой Анны. На самом деле она предана лишь ему одному. Катрин всегда смущалась в присутствии мужа. Если он прикажет ей, она будет служить Диане. Она почувствовала, что снова теряет благоразумие. Если она не прикусит язык, то скоро расскажет Генриху о том, как она поручила Мадаленне, шпионить за ним и придворными. Представит в его распоряжение всех своих соглядатаев. Мадалена не была ее единственной шпионкой. Она вовремя взяла себя в руки. — Мадам де Тамп ведет себя просто неприлично, — заявила Катрин. О ее последней любовной связи говорит весь двор. Генрих пожал плечами, словно желая сказать этим, что он уже не способен, возмущаться поведением самой отвратительной женщины Франции. — Это Де Шабо, — продолжала Катрин, — разве не удивительно, что стиль его жизни достаточно роскошен для Анны де Детам? Боюсь, король привил этой женщине вкус к богатству. Генрих никогда не любил сплетни, даже его врагах. Он ничего не ответил жене. Он сам снял камзол и перекинул его через спинку кресла. Направляясь к жене, он не брал с собой слуг. Все, что относилось к исполнению супружеского долга, он делал стыдливо. Он приходил в покое Катрин точно в бордель. У Дианы он чувствовал себя как дома. Когда Катрин замечала это, в ее душе поднималась ярость но она научилась быстро подавлять ее. Она помнила о том, что когда-нибудь ей воздастся за все унижения. Генрих, возможно, не любил сплетни, но Катрин видела. Муж хотел бы знать, где дешабо находит деньги, необходимые для того, чтобы жить на широкую ногу. Он обязательно передаст Диане то, что услышит от Катрин, а его любовница сделает так, чтобы эта информация стала циркулировать к неудовольствию Анны. Возможно, тогда Анна, в свою очередь, подстроит какую-нибудь неприятность диани Катрин очень надеялась на это. Чтобы доставить огорчение диани стоило немного потрудиться. «Его отец, я слышала, удачно женился», — продолжила Катрин. «Мачеха де шабо не только богата». Она также молодая и красива. Вероятно, именно она дает возможность молодому человеку жить при дворе так, как он живет. Катрин посмотрела на Генриха с мольбой во взгляде. Она говорила ему, «Видишь, я могу узнавать обо всем происходящем. Если ты сблизишься со мной, мой дорогой, ты поймешь, как я могу служить тебе». «Как это на него похоже!» С презрением в голосе заявил генрих Я верю, что он способен жить на деньги мачехи. Он задул свечи и лег в постель. Катрин, как всегда, трепетала. Она старалась не думать о том, что она видела сквозь дыру, соединявшую в Сен-Джермене ее комнату с покоями Дианы. Волнение охватило двор. Король раздраженно заговорил, а происшедшим со своим новым любимчиком Денгеном. Мадам де Тамп и ее любовник де Шабо испытывали ярость и страх. Катрин держалась бесстрастно, но ее душа ликовала. Она сыграла свою любимую роль. Ей удалось вызвать скандал и остаться при этом в тени. Сейчас она наслаждалась результатом своих трудов, о которых никто не догадывался. Дело касалось дешабо и самого дофина. Произошло следующее. Окруженный придворными членами реформистской католической партии, Генрих увидел возле себя де Шабо. Любовник Анны, был так же великолепно, как и дофин. Генриха охватила ненависть к де Шабо. Перед ним стоял щеголь, обманывавший короля, женщиной, которую Генрих не выносил, поскольку она была врагом Дианы. Вспомнив беседу с Катрин, Генрих внезапно не смог удержаться от вопроса. — Как это вам, дешабо Шабо, удается так роскошно одеваться? Я знаю, что ваше жалование не очень велико. дешабо смутившись, ответил. — Моя мачеха ни в чем мне не отказывает. Она весьма щедра. Генрих пожал плечами и отвернулся. Диана, находившаяся рядом, тотчас поняла, что Де Шабо здорово оплошал с ответом. Она увидела в этом шанс пустить сплетню о последнем любовнике Анны де Тамп. С подачи Дианы среди членов католической партии пополз слух. «Моя дорогая!» дешабо признался дофину в том, что он является близким другом своей мачехи. Она его содержит? Ну, конечно, ведь он так красив! Этот старик, его отец, уж верно ни на что не способен! Когда де Шабо узнал, как истолковали его слова, он поспешил в отцовский дворец. Ему удалось убедить старика, что эта сплетня ни на чем не основана. Вернувшись в королевский двор, дешабо решил во что бы то ни стало отомстить за оскорбление теперь волнение охватило партию католиков диана не ожидала что дэшабо проявит такую непримиримость глупец заявил что не успокоится до тех пор пока клеветник не предстанет перед ним на арене для турниров его не пугало то что этими словами он бросал вызов наследнику престола Оставшись одна, Катрин засмеялась. генрик оказался в неловком положении. И кто был в этом виновен? Диана! Разве не она пустила слух, который вынудил де Шабо потребовать удовлетворения? Люди говорили, что из-за ненависти мадам Дианы к Анне де Тамп, Дофин попал в крайне неприятную ситуацию. Они не знали что семя раздора было брошено кроткой Катрин. Ужасное положение. Этот глупец Дешабо, — говорила себе Диана, — рвется в бой. Закон запрещает бросать вызов наследнику престола. Дешабо должен это знать. Он не смеет заявлять вслух о своем желании получить сатисфакцию. Хоть он и не произносил имя Генриха, все знали, кого он имеет в виду. Находчивая Диана принялась искать козла отпущения. Она остановила свой выбор на франциске де Вивонне, красивом молодом человеке, имевшем репутацию доблестного воина. Его считали лучшим фехтовальщиком и борцом Франции. Одно время он был любимцем короля. Однако, будучи человеком честолюбивым, он предпочитал нежиться в лучах поднимающегося солнца, избегая близости заходящего светила. Такой человек охотно ухватится за шанс заслужить благодарность будущего короля. Диана послала за Деви и поделилась с ним своими желаниями. Вечером того же дня, когда вся компания отужинала, и придворный заполнил банкетный зал «Ле Турнель», Девивон подошел к Дешабо и взял его под руку. Де шабо, — месье Мсье шабо громко заявил он, — до меня дошли слухи о том, что вы хотите защитить свою честь и сразиться с обидчиком. В зале воцарилась гробовая тишина. Дэшабо вспыхнул, потом побледнел. Сидевший в кресле король подался вперед, нахмурив брови. Анна де Там побелела. Лицо Генриха стало алым. Катрин, натянув на себя маску изумления, с трудом сдерживала, разбиравший ее смех. Наконец Дэшабо заговорил. — Это верно, что обо мне пустили лживые слухи. — Я не успокоюсь, пока не получу удовлетворения от клеветника. Лицо Генриха стало теперь пунцовым. Катрин с огорчением заметила, что он посмотрел на Диану. Так он глядел на нее в юности, когда не знал, как ему поступить. Катрин отдала бы все на свете ради того, чтобы он посмотрел так на нее обретя уверенность в том, что ему удалось завладеть всеобщим вниманием, нарушил тишину. — Я тот человек, — Де Шабо. Это мне! Вы цинично похвастались своей постыдной победой, от которой позже сочли нужным отказаться. Де Шабо выхватил шпагу из ножен. — Вы лжете! Тотчас скрестил свою шпагу со шпагой дешабо я говорю правду послушайте вы заявляли что желаете отомстить за клевету вот ваш шанс король поднялся с кресла стоп подойдите ко мне вы оба как вы посмели столь бесцеремонно скрестить шпаги в нашем присутствии Они убрали шпаги и замерли перед королем. — Я больше не желаю слышать об этом деле, — сказал Франциск. — Вы меня утомили. Если вы дорожите своей свободой, не ссотьтесь. Мужчины, низко поклонившись, смешались с толпой. Франциск заметил, что Анна потеряла свою невозмутимость. Ее охватил страх. — Она была влюблена. Самый искусный дуэлянт страны бросил вызов ее возлюбленному. Говорили, что всех противников Деви Вона постигла смерть. Катрин, следившая за Анной, понимала ее чувства. Ведь и она, Катрин, была влюблена. Она перехватила взгляд Анны, устремленной на Диану, и полной ненависти. Диана безмятежно улыбалась. Она полагала, что ей удалось одержать победу. «Когда-нибудь», — подумала Катрин, — «ты, Диана, забудешь вкус триумфа. Тебе останется лишь горечь поражения». «Хватит глупостей», — закричал Франциск, — «пусть сюда войдут музыканты, мы будем танцевать». Анна расхаживала взад-вперед по комнате короля, который глядел на нее, лежа на кровати. Ее светлые волнистые волосы были в беспорядке. Один из украшавших их цветков съехал к уху. Волнение делало женщину еще прекрасней. Она уже не была молодой. «Анна никогда не потеряет свою красоту и обаяние», — подумал король. «Ему нравилось наблюдать за ней», когда она была обеспокоенной, встревоженной. Сейчас она оказалась уязвимой, более человечной, чем обычно. Возможно, ее волнует молодость де Шабо, но она понимает, что могущество короля гораздо важнее. Оно дает ей возможность наслаждаться вниманием юного любовника. Он вспоминал, какой она была в разных настроениях, в различных ситуациях. В первые месяцы их любви она была обворожительна. Он восторгался ее совершенным телом и острым умом. Она открывала новые радости человеку, считавшему, что он испробовал все. Теперь над ним нависла старость. Приближение этого чудовища ускорялось зловещей болезнью, от которой он не мог избавиться. Он подумал о банне сохранявшей энергию молодости с помощью дешабо денанси. Он не сомневался в том, что за теев расследование он услышал бы и другие имена, но он не желал знать их. Она была частью его жизни, той частью, без которой он не мог обойтись. Лучше было закрывать глаза на то, что он не мог лицезреть, оставаться в неведенье относительно неприятных ему вещей. Узнавая об ее изменах, он лишь пожимал плечами. В любом случае, положение Анны было шатким. Она боялась смерти короля, а не его гнева. «Вот», — думал Франциск, — Трагедия старения. Ей подвержены в равной степени короли и нищие. Кто бы поверил двадцать лет тому назад, что я, францисс, король Франции, позволю женщине обманывать меня, да еще при этом буду предаваться самообману? Генрих, будущий король. Как бы он повел себя в такой ситуации? Мог ли он стать жертвой измены? Никогда.